Глава вторая. Четверг, 30 июня, 0 часов 25 минут. Форпост Дисторсия. Пустыня Салатх. Южный Ремарк. Исаак Шенкер, создатель первого центра реабилитации личности, сказал когда-то в телевизионном интервью, что люди, страдающие депрессией, ближе к истине, чем так называемые «здоровые». Столь странное мнение, особенно в устах психотерапевта, возмутило многих его коллег по профессии, но положение, которое занимал Шенкер, позволяло ему говорить самые разные вещи. Он сделал для тех, кого поглотила чернота, больше, чем все критики вместе взятые. Сейчас, когда я пишу эти слова, сынок, этого могущественного доктора с высоким блестящим лбом, орлиным носом и в золотых очках уже много лет нет в живых. Через год после смерти Шенкера покончила с собой его жена Мария, тоже врач-психиатр, не выдержав одиночества. Так осиротел старейший ЦРЛ и его пациенты, но память о его создателях надолго останется в сердцах тех, кому они несли помощь. «Наверняка ты думаешь, мой дорогой, что я хочу тебе этим сказать? Лишь завесы, которые мы ставим перед собой, отделяют нас от небытия». позволяя нам совершать свой путь в этом мире. Нас каждый день занимают маленькие проблемы и маленькие поражения, которые становятся уделом всех. Мы боимся тех мерзких моментов, когда завеса падает, и недолюбливаем тех, кто воет от ужаса, познав правду. Мы стараемся не обращать на них внимания или избегать их. Там, где я теперь оказался, мы стоим лицом к лицу с чудовищем. Думаю, многие из нас не вынесут его вида. Осознание приближающегося конца лишит их разума столь же успешно, как и физические аномалии. А если я продержусь чуть дольше, сынок, то лишь благодаря черноте, которую ношу в себе с детства и с которой научился бороться. Те, кто силен и с оптимизмом смотрит в будущее, сгниют изнутри первыми». Я жду вызова от майора Вилмаца, чувствуя, как слипаются от усталости глаза. Лейтенант Остин сразу же после аварии Окулюса, как он ее образно назвал, любезно сообщил, что меня допросят. Однако намерение нашей разведки перечеркнул инцидент с участием группы повстанцев. Видимо, они наблюдают за базой, поскольку через четверть часа после удара светлячка, когда аэростат еще догорал, а техникам Янга не удалось восстановить электропитание, на подъездной дороге остановились два пикапа. Несколько мужчин пытались разглядеть в бинокле, что произошло на базе дисторсия, и, возможно, дать сигнал к атаке. Часовые открыли огонь, партизаны ответили несколькими очередями и применили гранатомет. Когда Кавказ освободил проход и в воротах появился первый Скорпион, освещая окрестности мощным прожектором, боевики испарились. Почти до полуночи мы утопали в темноте, а часовые проглядели все глаза в ноктовизоры. Час назад освещение удалось починить, но я, в отличие от остального взвода, не лег спать. Я жду перед палаткой людей Вилматса и, похоже, испытываю нечто вроде облегчения, когда они, наконец, появляются. Лейтенант Мерстрим взял с собой спецназовца. Мы зовем его Толстяк, потому что у него большая толстая рожа, может, даже больше, чем у Бенеша. Не знаю, ожидал ли лейтенант сопротивления, а может, думал, что я брошусь бежать, если так сомневаюсь, что Толстяк бы меня догнал. Пока мы пересекаем плац, в голове крутится всякая чушь. Мы входим в лабораторию, где устроила себе офис военная разведка. Лейтенант ведет меня в комнату в конце коридора. Там сидят Ральф Вилмац и Майя Будни, вооруженная бронированным ноутбуком марки J.J. Харди. Мерстрим вскоре выходит, закрыв за собой окованную железом дверь. Я пытаюсь доложиться по уставу, но Вилмотц жестом показывает на стул возле металлического стола. Я сажусь напротив него, слева от лейтенанта Будни. Бледный от усталости майор потирает темный подбородок, словно размышляя над первым вопросом. «Нравится тебе в пустыне, сынок?» Неожиданно говорит он. Не очень, господин майор, как и большинству подразделения. Значит, ты считаешь, что дисторсия — это врата в Думаю, это опасное место. Теперь я уже точно знаю, что он читал мои письма к сыну, и внутри меня все закипает. Офицер внимательно разглядывает собственные пальцы. Во время встречи в медсанчасти я дал тебе визитку. Почему ты не позвонил? Не хотел вам мешать, господин майор. «Ты мне не доверяешь?» — неприятно улыбается он. «Этого я не говорил?» «Очень плохо, Капрал, что ты не позвонил. Из-за этого мне пришлось несколько раз поговорить с твоей девушкой». Слово «девушка» звучит в его устах презрительно. «Мне пришлось расспросить госпожу Нэми Сильберг о деталях вашего нелегального расследования, и я узнал много интересного. Госпожа Сильберг, похоже, сильно нервничала, когда рассказывала о ваших свершениях. Я стараюсь сохранять спокойствие. Тебе меня не спровоцировать, гребаный сукин сын. Что вы имеете в виду, господин майор? Многое, усмехается он. Общение с офицером ремарской полиции капитаном Ахари без надлежащего разрешения. Использование полученной в сети информации для распространения паники в подразделении. Попытки добраться до медицинских данных о состоянии здоровья солдат, пострадавших в кумише. Мне перечислять дальше? Догадываешься, что тебе за это грозит, Трант? Нет, господин майор. Военная прокуратура обвинит тебя в нарушении субординации, а может также в целенаправленной деятельности во вред миссии, диверсии и шпионажа. Господин майор, докладываю, что о своих подозрениях и полученных сведениях я неоднократно информировал начальство. В конце марта перед выездом в пустыню я впервые разговаривал с командиром взвода. В мае я также отправился вместе с сержантом Голи к лейтенанту Остину. Я не пользовался никакими секретными источниками и не скрывал своих действий. «Суд может иметь на этот счет иное мнение!» «Так точно, господин майор!» У него темнеют глаза. Лишь это выдает, что Вилмотт злится, и допрос идет не так, как он рассчитывал. Естественно, у него немало тузов в рукаве. Он может атаковать Неми. или вернуться к нашей с ней связи, идущей в разрез суставом, Но это не столь зрелищные средства, и потому он меняет тактику. — Ладно, капрал. Предположим, что ты действовал из лучших побуждений и хотел проинформировать обо всем командование. Расскажи подробно, что ты выяснил. Мысли путаются от усталости, но я стараюсь говорить по существу. Я рассказываю о том, из-за чего заинтересовался дисторсией, о последних днях перед пустынным кулаком, когда мы разговаривали в кругу товарищей о заброшенной базе в пустыне Салатх, а я попросил Немин найти что-нибудь на эту тему. Наверняка она уже в этом созналась, так что вреда я ей не причиню. Впрочем, желание побольше узнать о том месте, куда тебя посылают, не преступление. Я рассказываю о том, как побывал у сержанта Голи и передал ему распечатки, о том, что в исследованиях в пустыне принимал участие знаменитый физик Филипп Мейер, а солдаты Союза покидали дисторсию в большой спешке. Потом я перехожу непосредственно к нашей миссии и к следам на стенах в Кумише. Вилмотц заметно оживляется и расспрашивает о деталях, а Майя Будни стучит по клавиатуре. Я описываю темные полосы, оставшиеся после шаровой молнии или подобного ей явления. Поток слов прерывает суматоха в коридоре. Слышен топот ног и возбужденные голоса. Кто-то осыпает ругательствами толстяка, который стоит на страже и пытается возражать. Мгновение спустя в комнату врывается сам капитан Бэк, целясь пальцем в вышеломленного майора. «Что тут происходит, черт побери?» — орет он во все горло. Следом за капитаном появляются лейтенант Остин, сержант Голя, Петр Усиль, Ларс Норман и, по крайней мере, десяток парней из нашего взвода. «Мы разговариваем, капитан!» — Вилматс встает, опираясь на стол. «Не могли бы вы увезти отсюда своих людей и не мешать мне работать?» «Нет, майор, не мог бы. Что вы себе вообразили? Что это за варварские обычаи вытаскивать солдата посреди ночи, чтобы его допросить?» «У нас есть такое право, и не вам об этом судить». «Срать я хотел на ваше право!» Капитан Бэк даже не пытается держать себя в руках. «Вы на территории моего подразделения, Вилмотс. Этой базой командую я, и с этого момента ты обязан по любому поводу советоваться со мной и забери с глаз моих своих клоунов из спецназа. «Думай, с кем говоришь! Я, пожалуй, с командованию батальона!» «Да пошел ты в жопу!» — шипит Бек и хлопает меня по спине. «Вставай, тренд, и возвращайся к себе. Без моего разрешения никто тебя больше допрашивать не будет». «Так точно, господин капитан?» «Да, и еще одно!» — обращается он к Вилматсу. «Мы забираем отсюда нашу переводчицу». Она будет жить вместе с капитаном Заубер в медсанчесте. Если вы не успели ее о чем-то спросить, приходите с этим ко мне». По пути к палатке я узнаю, что Голи сообщила о случившемся баллард. Возвращаясь из туалета, он заметил, что Мерстрем ведет меня в лабораторию и сразу же разбудил парней. Дальнейшее не заставило себя ждать, и кавалерия прибыла на подмогу. После ночного допроса наступает тягостное утро, и мне приходится готовиться к выезду. Ларс Норман предлагает мне остаться на базе и передать командование отделением сержанту, но мне не хочется этого делать. Мои солдаты должны чувствовать, что я буду с ними до самого конца, вне зависимости от обстоятельств. Четыре заправленных и снаряженных Скорпиона ждут приказа. Лейтенант Остин посылает ВБР проверить группу машин, которые только что высмотрел наш «Сокол». Судя по сброшенным на планшеты снимкам, на сельской дороге примерно в полукилометре за Тартеном потерпел аварию микроавтобус. У белой машины и легкового автомобиля неопределенного цвета подняты капоты. Возможно, речь идет лишь о подключении проводов к аккумулятору или о чем-то столь же банальном, но нужно проверить, тем более, что в нескольких десятках метров дальше припарковалась еще одна легковушка. Жара дает о себе знать. Когда мы выезжаем с дисторсии, Воздух над белыми камнями идет волнами. Мы в полной выкладке, жилеты, противополевые очки и тактические перчатки, без которых можно обжечь кожу. Особенно это касается Гаусса и других солдат, которые стоят на башенках. Мы огибаем цель по широкой дуге, направляясь на юго-запад, и быстро минуем кумиш, вид которого вызывает тревогу. Баллард даже сплевывает в окно, когда мы проезжаем мимо школы и группы местных жителей. Заселением сворачиваем дальше на восток и приближаемся к цели с юга. Если ремарцы начнут от нас убегать, им придется направиться в сторону холма и проехать по дороге поблизости от базы, где они попадут под огонь с двух сторон. Третий взвод ждет на базе, чтобы отрезать им путь к бегству. Первое отделение останавливается возле первой легковушки. Обшарпанный старый форт выглядит пустым. Сержант Голя отдает по радио приказ его обыскать, а остальные «Скорпионы» паркуются дальше полукругом, метрах в 30 от других машин. Двое мужчин возле голубой или серебристой колымаги, покрытой слоем пыли, вероятно, водители легковых автомобилей. Увидев нас, они замирают, как вкопанные. Третий, склонившийся над двигателя микроавтобуса, замечает нас не сразу. Похоже, он несколько смелее и реагирует иначе. Поднимает руки, показывая, что в них ничего нет, и медленно идет в нашу сторону. Мы уже заняли позиции вокруг машин, стрелки сжимают в руках приклады МГ-2. Ремарец не похож на террориста-самоубийцу, на нем только светлая футболка и свободные трепичные штаны. Вместе с Раулем, водяной блохой и голей, я делаю два шага в его сторону. Слышится громкое, но размеренное и спокойное дыхание Дафни, который все время держит его на мушке. Мой взгляд приковывает торчащий из кармана мужчины мобильный телефон. Господин сержант, тихо говорю я Голе. Отзовите первое отделение от Форда. Сержант секунду смотрит на меня, а потом отдает приказ парням немедленно присоединиться к остальному взводу. Вернер подтверждает в наушниках, что приказ принят. Когда они запрыгивают в скорпион, водитель микроавтобуса лезет в карман. Стреляй! Кричу я о водяной блохе. Дафни нажимает на спуск, и пуля попадает мужчине прямо в лоб. Остальные ремарцы кидаются бежать, мчатся, как сумасшедшие, в сторону холма, а первое отделение бросается за ними в погоню. Мы отступаем за машины. Голя кричит «Огонь!», и стрелки устраивают канонаду из пулеметов, дырявит длинными очередями микроавтобус и стоящую рядом с ним легковушку. Ни один из автомобилей не взрывается, но от выстрелов открывается багажник легковушки. Мы не подходим к ней, но вызываем с базы саперов. Вдали подпрыгивает на выбоенных скорпион первого отделения. Его страшно швыряет из стороны в сторону, но вскоре он преграждает дорогу беглецам. Они не вооружены и умирают от страха, так что арест превращается в формальность. Соленый пот заливает мне глаза. Операция у холма от Артен завершилась полным успехом. Так, по крайней мере, сформулировал это лейтенант Остин, пожимая нам руки в здании командования. Капитан Бэк был более сдержан, но у него тоже имелись поводы для радости. Никто из солдат не пострадал, а двоих пойманных ремарцев передали Вилмацу. В обстреле на микроавтобусе мы нашли тела четырех повстанцев, которые ждали внутри вооруженные до зубов, чтобы атаковать наш отряд. Саперы выяснили, что старый форт был набит взрывчаткой, а телефон в кармане водителя играл роль детонатора, после чего подорвали машину. Остин и Бек подчеркивали, что, если бы не наша бдительность, отделение Вернера погибло бы на месте, проверяя автомобиль. Выйдя с совещания, мы еще какое-то время разговариваем. Вернер, Норман, сержант Голя и я. Сержант упорно твердит, что принял верное решение благодаря мне и не в силах пережить, что я попросил его скрыть данный факт от командования. «Не понимаю тебя, Маркус», — качает он головой. «Чего ты выебываешься?» «Не хочу привлекать к себе внимание, особенно сейчас. Это было обычное предчувствие, сержант. Помимо моей воли. Так что никакая это не заслуга. У тебя уже не первый раз бывает такое обычное предчувствие. И, пожалуйста, перестань нести херню, а то мне плохо делается от твоей ложной скромности». «Что-то в этом есть», — добавляет верный Норман. «Видимо, я сообразил, что вряд ли они пользуются мобильниками, поскольку в пустыне те практически не ловят, и потому обратил внимание на телефон». Говорю я, словно оправдываюсь. Я могу идти? Мне хотелось бы узнать, что с инкой. Я был там утром, ситуация со вчерашнего дня не изменилась. Но иди узнай, что с ним, поспрашивай госпожу капитана. И заодно передай от нас привет Нэми. Говорит Голя. Я почти бегу к медсанчасти. Мне не терпится увидеть девушку, так что я лишь быстро заглядываю в палату инки вместе с капралом Хансоном. Мне хочется удостовериться, что мы владеем ситуацией. но увиденное обрушивается на меня, словно удар молотом по голове. Капрал лишь качает головой, когда я отступаю к двери. Поднявшись на второй этаж, сворачиваю направо в комнате Неми и падаю прямо в объятия девушки, целую ее и обнимая, будто мы не виделись много лет. Ее тепло и цветочный запах действуют на меня подобно бальзаму и самому крепкому алкоголю. но в конце концов мне приходится отстраниться, чтобы перевести дух и спросить Неми, слышала ли она о новых пациентах. В палате Олафа лежат другие солдаты. У них те же симптомы. Да, знаю. Неми опускает взгляд. Это двое рядовых из взвода Крела. Они попали сюда в 10 часов, когда вы были на операции. Командование пока держит случившееся в тайне. Заебись. Что нам делать? Царящее в медсанчасти похоронное настроение и бессонная ночь вызывают у меня внезапный упадок сил. Нэми прижимает мою ладонь к щеке и заглядывает в глаза, пытаясь передать мне страх и сомнения, мучившие ее много дней. Я глажу ее мягкие волосы и в тысячный раз заверяю, что не сержусь за ее признание. Как она могла вообще подумать, что я буду сердиться? Как могла? Над головой перемешивает воздух металлическими лопастями огромный вентилятор. Только теперь я осознаю, что в комнате стоит прям-таки арктический холод. Даже ремарцы жалуются на жару, а непривычно к высоким температурам. В нашей палатке днем невозможно выдержать. Потому я только рад, что Нэми выиграла счастливый билет, хотя это не главный выигрыш. Награда десятого уровня, — улыбается девушка. Многие солдаты отдали бы половину жалования, чтобы тут поселиться. — Со мной? — шаловливо спрашивает она. На то, чтобы жить с тобой, средств не хватит даже у офицеров, поверь мне. Мы падаем на койку и смотрим в потолок. Как обычно, и сладко, и горько. Почти прямо под нами лежат без сознания трое товарищей, которым никто не в состоянии помочь. А мы судорожно цепляемся за остатки всего хорошего и собственные дрожащие руки. Жизнь прекрасна, когда ты рядом со мной. Тихо говорю я. Жизнь Маркус. «Прекрасно, не благодаря чему-то, но несмотря ни на что», — отвечает она. «Мне хотелось бы, чтобы ты это понял. Тогда мне было бы значительно легче». «Вряд ли я когда-нибудь это пойму. Извини». «Может, я еще успею тебя научить?» «Может, и успеешь». Повторяю, я чувствую, как на меня накатывает усталость. «Мне пора идти, пока нас кто-нибудь не увидел». «Спать. Не существовать». Спать, не существовать, спать. Проспать обед, ужин, завтрак, не выходить на перекур, не делать вообще ничего, только вдыхать и выдыхать, избавляться от излишков тепла, гнать кровь по жилам, позволять циркулировать в организме жидкостям и обеспечивать перистальтику кишечника. Позволить личности умереть. Запереть разум и память в черном матовом кубе. Я пересекаю плац и вхожу в палатку, огромную разогретую духовку. Бросившись на койку, закрываю глаза и теряю сознание, задушенный пустынной жарой. Третья информация. Современные представления о структуре Вселенной основаны на рассуждениях, впервые упоминающихся в теории коллуцы клейна Математическое описание очередных взаимодействий требовало введения высших пространственных измерений. В зависимости от используемого языка описания, а также от цели расчетов, число постулируемых измерений пространства-времени колебалось от изначальных пяти до двадцати шести. Четвертая информация. Квантовая запутанность двух частиц, которая, по мнению исследователей, должна доказывать существование моста Эйнштейна-Розена или пятого измерения пространства-времени, в действительности доказывает нечто полностью обратное. На фундаментальном уровне Вселенная лишена измерений. То, что люди воспринимают как пространственное измерение, на самом деле лишь результат особого симметричного воздействия сил. Пятая информация. В лишенной измерении Вселенной все происходит одновременно. Течение времени лишь иллюзия наблюдателя, который самим фактом наблюдения детерминирует квантовые состояния. Иначе говоря, прошлое и будущее являются результатом квантовой запутанности. Эстер хочет, чтобы я сошел с ума. Но зачем ей передатчик, который другие сочтут испорченным? Какого черта она раздавила мозг доктора Вайнхауса, а теперь во сне впрыскивает мне яд? Познание, которым я не пришел шаг за шагом, но внезапно ощутил всем своим существом, вызвали у меня судороги и чудовищную тошноту. От эфирных таблиц, густо исписанных математическими формулами, у меня на мгновение остановилось сердце. Лишь задыхающийся хрип, который услышали мои товарищи, вероятно, спас мне жизнь. Они вытаскивают меня наружу, заблеванного, с трудом переводящего дух. Я их не вижу, хотя глаза открыты. Солнце стоит в зените, но мои зрачки выжигают другой свет, вращающиеся голубые хлопья. Голова трещит от нарастающего давления. Я хватаюсь за глаза, чтобы те не вытекли, и кричу со всей силы, хотя изо рта вырывается только стон. До меня доносятся первые слова. «Маркус, что с тобой? Зачем ты залез в палатку?» «Маркус, сукинсы, начнись! Шеф!» Я смотрю на них, на этот раз по-настоящему, и вижу склонившихся надо мной солдат из моего взвода. Парни из отделения окружают меня тесным кругом, но я замечаю также усилия Нормана и еще нескольких товарищей, оказавшихся поблизости. Водяная блоха весь дрожит, повторяя «Шеф! Шеф!» и хватаясь за голову, будто в ней не умещается, что я могу кончить, как Элдон, Инка и другие, пострадавшие от синдрома Катара. Баллард куда вразумительнее. Он протягивает мне бутылку воды, который я обмываю лицо, а потом жадно пью, слыша, как Пурич пытается объяснить Голе и Северину, что случилось. Собирается немалая толпа. Голе расталкивает собравшихся и помогает мне присесть в тени навеса, который мы недавно соорудили из нескольких досок и покрыли брезентом. Я опираюсь о СМЗ, глядя прямо перед собой. Посреди плаца ветер поднимает частички пыли, создавая из них миниатюрный смерч. Я чувствую себя так. Будто покинул собственное тело и наблюдаю за происходящим со стороны. Может, скоро забуду, что жив, и тоже окажусь в полевом госпитале. Уже лучше, успокаиваю я Голю. Это все только жара и усталость, господин сержант. Мы оба знаем, что не только, — отвечает он. Сейчас я отведу тебя к доктору Заубер, а когда придешь в себя, доложишь капитану Беку. Еще сегодня расскажешь ему обо всем, что знаешь. Придется поторопиться. Он на мгновение замолкает. «Прежде чем я сойду с ума...» «Нет, Маркус, прежде чем это гребное говно не убьет нас всех...» Я с облегчением думаю о встрече с командиром роты. Это исповеди жду уже много недель. Пусть, наконец, начальство назовет меня сумасшедшим и арестует за поиск истины или начнет действовать, увеличив наши шансы на выживание. Я готов исполнить просьбу Голя и признаться во всех грехах. Совесть моя чиста. Суббота, 2 июля, 10.00. Младший лейтенант Янг открывает дверь в комнату капитана Бека, куда меня вызвали во второй раз после доклада в четверг, продолжавшегося три с лишним часа. Я ожидаю чего-то вроде приговора, поскольку командир роты до этого никак не комментировал мои признания, которые вдвоем записывали Янг и Остин. Капитан тоже время от времени делал заметки в кожаном блокноте, но в основном задавал вопросы. В первом допросе не принимал участия майор Вилматс. Лейтенант Мюллер тоже отсутствовал. Кому-то приходилось исполнять обязанности дежурного офицера. Микель Бек прекрасно понимает, чей вид действует на солдат, будто кляп во рту. Сегодня их тоже нет, а вместо обоих лейтенантов за столом сидит капитан Линда Заубер. Она улыбается, приветствуя меня. Я отдаю честь офицерам и неуверенно останавливаюсь посреди комнаты. — Вольно, капрал. Говорит Бек, садись. — Так точно, господин капитан. — Роберт, проследи, чтобы никто нам не мешал. Обращается он к Янгу. Поставь кого-нибудь у двери. — Так точно, сейчас займусь. Лейтенант выходит, а я крепко сплетаю пальцы и нервно стискиваю зубы. Вчера Голи убеждал меня, что все будет хорошо, велев терпеливо ждать вызова и по мере возможности отдохнуть, но я чувствую себя преступником. Даже больше, чем сидя лицом к лицу с Вилмотсом. поскольку тогда все заслоняло злость. «Знаешь, я никак не могу с этим согласиться. Капитан Бэк смотрит на доктора Заубер, заканчивая какую-то мысль. Понятия не имею, как это назвать». «Называй как хочешь, Микель», — спокойно отвечает госпожа капитан. «Пусть это будет женская интуиция, но я предпочла бы сослаться на опыт. Мы оба служим уже двадцать с лишним лет, и нам следует доверять офицерскому чутью». «Я не службист, Линда». Но должны же быть какие-то границы. Командир роты обреченно машет рукой, а я прислушиваюсь к их разговору, переводя взгляд с одного на другого. Наверняка у меня выражение лица как у человека, который слышит чужой язык и хотя понимает отдельные слова, не постигает смысла фраз целиком. «Ладно, Капрал». Помедлив, говорит Бэк, «Сегодня я подведу итоги твоего четвергового доклада. Имей в виду...» Если бы дело происходило в мирных условиях или в более типичной обстановке, последствия могли бы быть весьма суровыми. И в первую очередь я имею в виду вживленный электрод. Тебе понятно, что, скрыв данный факт, ты совершил преступление? Да, господин капитан? Никто в здравом уме не допустил бы тебя к службе в армии, а в особенности в МСАРР. Госпожа капитан рассказала мне, как может повлиять на твое психическое и физическое состояние, Обычный глушитель гомеостатических мин. Он кладет на стол металлическую коробочку. У нас тут случайно нашлось одно такое устройство. Я пытаюсь заслониться рукой, широко раскрыв от ужаса глаза. Пыток я никак не ожидал, и вряд ли смогу пройти через подобное еще раз. Я умоляюще смотрю на Линду Заубер, готовясь вскочить и бежать из комнаты. «Нет, капрал, я им не воспользуюсь», — капитан отодвигает глушитель. Ты совершил ошибку и должен понести наказание. Но я вижу также немало смягчающих обстоятельств. Он берет свой блокнот. С начала миссии ты был дважды ранен. 18 февраля в Хармании и 4 апреля в Кумиш. Ты был также награжден за участие в операции Юка, за предотвращение потерь на рынке и в Кардам. Все это впечатляет и принято во внимание. Спасибо, господин капитан. Я в самом деле хотел служить в армии. «Для меня это крайне важно, как единственный выход из положения». «Я тебе верю, Маркус, но не перебивай». Микель Бэк позволяет себе улыбнуться. «По возвращении в Харман я проинформирую командира батальона о твоем состоянии здоровья и совершенном тобой преступлении, но буду ходатайствовать об освобождении тебя от наказания. Если успешно пройдешь обследование, сможешь продолжать службу на территории Республики Рамма». «Значит, таков приговор». Я больше не вернусь в Ремарк. Эта глава моей жизни завершится, и я снова буду обучать парней из ассанных трущоб, делая из них солдат территориальной обороны. Воистину прекрасный план, который, однако, не учитывает одной мелочи. Мы никогда не вернемся в Харман. И майор Гикс не узнает, что я утаил электрод в своем черепе. — Ты уверен, Микель? — спрашивает капитан Заубер. — Да, Линда, уверен. Неожиданно отрезает Бэк. «Нам еще предстоит поговорить на эту тему». «С удовольствием. Госпожа доктор тверда, как сталь». «Я очень рад», — иронизирует командир. «А теперь, Капрал, перейдем к самому существенному, то есть представленному тобой докладу». Он заглядывает в блокнот, затем пристально смотрит мне в глаза. «Я считаю, что твои способы получения информации не противоречат уставу. Намного важнее разделить ее на то, что подтверждено другими людьми, И на факты, известные исключительно тебе. К первой категории я отношу проводившиеся здесь исследования, исчезновение людей в окрестностях Атартена и уход союзников с базы дисторсия. Не менее объективны также электромагнитные аномалии и их негативное влияние на здоровье людей. Даже если нам неизвестны причина данных явлений, мы ежедневно видим их последствия. Он переворачивает страницу блокнота. Ко второй категории я отношу откровения насчет находящегося под землей объекта, металлического голоса, который ты слышишь, а также таинственной цели, с которой нас здесь собрали. Ты продолжаешь утверждать, будто голос по имени Эстер сообщил тебе, что для нас есть особое задание, и что именно сейчас нас к нему готовят. Так точно, господин капитан. Ты понимаешь, как это звучит? Тебе известно, что подобные галлюцинации, симптомы параноидальной шизофрении, «Галлюцинации еще мягко сказано. «Понимаю, господин капитан. Именно потому столь сложно сообщить обо всем этом командованию. Я молчал, чтобы не прослыть сумасшедшим и чтобы меня не отправили на родину. Если бы ты поговорил с тем физиком Бернардом Вайнхаусом в присутствии кого-то из товарищей, если бы Баллард или Вернер услышали хотя бы части из того, что ты нам сообщил, все могло быть иначе». «Увы». Выводы, которые следуют из того разговора, а тем более откровения, о которых поведал тебе голос, я вынужден считать недостоверными. Но, господин капитан, они как раз важнее всего. Я вскакиваю с места. На полтона ниже, говорит Бэк. Думаю, я ясно выразился. Мы обследуем окрестности базы и холма Тартен, а также пытаемся противодействовать негативным последствиям аномалии. И если потребуется в крайнем случае, мы покинем базу. но я не могу принимать решения на основе галлюцинаций. Господин капитан, Эстер не даст нам отсюда уйти. Мы нужны ей для чего-то, что она считает крайне важным. Откровенно в том сомневаюсь, Капрал. Пока что мы свободно перемещаемся по пустыне. Капитан Бек неодобрительно качает головой. Что касается тебя, я отдал приказ отстранить тебя от боевых действий до особого распоряжения. Тебе придется перебраться из казармы под наблюдение в медсанчасть. Госпожа капитан будет ежедневно докладывать мне о твоем состоянии здоровья. А если я докажу, что говорю правду? Считаю, разговор закончен, можешь идти. Господин капитан, а если я докажу? Свободен! Понедельник, 4 июля, 12.05. Я сижу перед палаткой, под знакомым навесом из досок и брезента, где два дня назад приводил меня в чувство сержант и чищу оружие мысленно благодаря лейтенанта Остина, который вступился за меня, уговорив капитана смягчить наказание. Мне не придется торчать в медсанчасти, лишь дважды в день являться к доктору Заубер. Толку от этого, впрочем, мало. Мне даже не выдалось возможности увидеться с Неми. Вчера и сегодня она была в патруле как раз тогда, когда госпожа капитан назначила мне визит. Но я все равно благодарен Остину. «Он сделал для меня все, что мог, и я готов набить морду любому, кто скажет в его адрес какую-нибудь глупость». «Кто-то загораживает мне солнце». Капрал Борн из второго взвода сосредоточенно наблюдает за размеренными движениями ветоши, как обычно пугая дырой на месте выбитых зубов. «А ты что, Маркс, опять отпуск взял?» — спрашивает он, закуривая сигарету. «Вынужденный отпуск». Со злостью отвечаю я, одновременно соображая, какой сказкой от него отделаться. Проблемы с сердцем, давление на жаре скачет. Ну, тогда тебе повезло, не придется рисковать собственной шкурой за стеной. В жопу такой везение. Угости лучше сигареты. При проблемах с давлением, громко удивляется он, угости, Йонас. Я принимаю охуенно крутые лекарства. Затем капрал Борн рассказывает о запланированном выезде. Капитан Бэк договорился с Мюллером, что лейтенант возьмет 30 солдат и пробьется в тригель. «Связь сдохла до такой степени, что нам требуется помощь тамошнего гарнизона, не намного большего, чем наша база, зато значительно лучше оборудованного. В поездке должен принять участие весь взвод сержанта Крелла и два отделения сержанта Зимека». Йонас Борн, командир первого отделения, и сам сержант, вставший во главе третьего после Олега Элдена, остаются в дисторсии, чему капрал нисколько не рад. Перед его мысленным взором уже стоят настоящая душевая с туалетом и койкой в прохладном здании, где он мог бы провести хотя бы ночь. Он мечтает о холодном пиве, не говоря уже о приличном обеде. Однако я не разделяю его уныния и не завидую парням, которым досталась сомнительная честь участвовать в поездке. Во-первых, их могут прогнать туда и обратно за один день, снабдив необходимой аппаратурой и приказав возвращаться на дисторсию. Расстояние составляет около полусотни километров в одну сторону. Можно спокойно вернуться до захода солнца, если выехать достаточно рано. Во-вторых, отряд из 30 человек, хоть и не маленький, может спровоцировать партизан, и если несколько групп объединят силы, засада вполне способна оказаться успешной. Я говорю об этом Йонасу, и его энтузиазм существенно угасает. И при этом я не сообщаю самого важного. Эстер шепчет мне на ухо, что если наши люди покинут дисторсию, она убьет их всех до одного. И смерть их не будет легкой. Я должен сообщить об этом командовании и задержать выезд, С этой точки зрения возможная атака повстанцев почти ничего не значит. Голос, доносящийся из-под земли, не любит шутить. Остин, похоже, еще больше сбит с толку, чем Голя. Мне не удается убедить их, что отряду Мюллера не следует ехать за помощью, не удается изменить их решение, поскольку меня официально считают сумасшедшим. А может еще и потому, что я не уверен в собственных словах. Я мог неверно понять металлическую шлюху, Шепот Эстер звучал неотчетливо, едва пробиваясь сквозь шум. «Каким образом она могла бы их убить?» — спрашивает лейтенант. «Например, сжечь, рискую предположить я. По какой-то причине она хочет нас здесь удержать, господин лейтенант, и не позволит сбежать стольким людям». «Это не бегство, Маркус», — разводит руками Остин. «Отряд выезжает завтра утром и вернется на базу самое позднее послезавтра. Мне очень жаль, но твоя теория лишена смысла». «Я ему уже это говорил», — вмешивается сержант. «Но он не слушает никаких аргументов». «В таком случае, возможно, она не желает, чтобы мы восстановили связь или сообщили другим, что тут происходит. Откуда мне знать, что замышляет это чудовище?» В пропитанной запахом жира столовой слышится жужжание мухи. «Похоже, тебе становится хуже», — заботливо говорит Остин. «Прошу прощения, господин лейтенант. Я встаю из-за стола и делаю шаг к двери. Я могу идти?» Свободен, Маркус, иди отдохни немного. Вот моя награда за откровенность. Дрожь в голосе встревоженного лейтенанта и мрачный взгляд сержанта. Но я не нуждаюсь в их сочувствии. Не меня сейчас им следует жалеть. Я думаю о парнях, которых командир роты посылает на задание. О сержанте Крелли, капрале Хейнсе, рядовом Сатте и прочих чумазых рожах, которые я знаю и не в силах примириться с мыслью, что вечером увижу их в последний раз. Беспомощность. Первая ступень в ад. У стены здания ждут парни из отделения, которые окружают своего повредившегося умом командира, чтобы расспросить о результатах разговора. Похоже, они пытаются меня утешить. Якобы Голя сообщил Остину во время сегодняшнего патруля, что больше не поедет на операцию без меня. Это произошло сразу же после того, как он наткнулся с двумя отделениями на вооруженный отряд в палат Горга. О случившемся я узнал час назад, когда взвод вернулся с операции, но о просьбе сержанта мне говорят впервые. «Ты точно не сочиняешь, Крис?» — осторожно спрашиваю я. «Зачем мне сочинять?» — удивляется Баллард. «Нет, шеф, я тоже слышал», — подтверждает Дафни. «Мы вошли во двор, где в хозяйственной постройке затаили строя. Что-то блеснуло в окне, и я крикнул «Ложись!», а над нашими головами пролетела очередь из автомата. Усили Голя привели нас прямо в ловушку. «Я не могу вас так оставить! но ну не могу, блядь!» «Мы их всех шикарно перестреляли!» — говорит Пурич. «Вот увидите, Голя убедит Остина!» — уверенно заявляет Крис. «Лейтенант только что сказал, что мне становится хуже. Я скрижищу зубами от злости. Заебись!» Да он просто строит из себя солдафона. Качает головой гаусс. И он далеко не дурак. Именно. Баллард проводит пальцами по светлым волосам и широко улыбается. Остин и Голя давно знакомы. У них свои счеты. Думаю, лейтенант сейчас играет на нервах сержанта. Но знает, что ты должен ездить с нами, Маркус. А капитан? Остин страшно упрямая сволочь. Я смотрю на свое отделение, радуюсь, что у меня такие солдаты. Вторник, 5 июля, 7.35. Палат Гарга, пустыня Салат, Южный Ремарк. Трудно поверить, но Балард в самом деле оказался прав. Остин взял меня сегодня в патруль, ничего не объясняя, словно это подразумевалось само собой. Крису следовало бы работать в аналитическом отделе какой-нибудь корпорации, а не гоняться с автоматом за дикарями из Ремарка. Лишь неприязнь к роду человеческому и болезненная фантазия привели его в эти пустынные края. Отряд Мюллера несколькими минутами раньше выехал на юго-восток. Два кераста и одна метка с людьми и поврежденной аппаратурой. Мы двинулись в противоположном направлении. Восемь скорпионов, первый и третий взводы в полном составе, если не считать лежащего в медсанчасти рядового инки, убитого капрала Бернштейна и дезертира Листа. Не получив пополнения взамен обоих капралов, Северин разделил людей между Масталиком и Соттером. Наши войска вновь наносят визит в палат Горга. После вчерашней перестрелки, в которой участвовал только ВБР, капитан Бек послал вдвое большие силы, желая, чтобы жители селения как следует запомнили наше присутствие. Но прежде всего он намерен отвлечь внимание партизан от Мюллера и его команды. Наша задача. наделать шума, и мы ее добросовестно выполняем. Поставив по четыре машины на обоих краях деревни, оставляем стрелков на башенках и вбегаем между зданиями. Пурич показывает мне двор, где вчера дошло до стрельбы. Ничего особенного, обычный участок с колодцем посередине, стайкой кур и псом на цепи. Когда мы идем по улице, жители в панике разбегаются по домам. Два отделения выгоняют замешкавшихся на середину улицы. Лейтенант приказывает сделать несколько выстрелов в воздух, а затем сжечь строение, в котором прятались партизаны. Гаус терпеливо ждет у ограды с двумя двадцатилитровыми канистрами. Прежде чем мы совершим экзекуцию, солдаты сотто разгоняют в сквер напротив злополучного дома полтора десятка пойманных по дороге селян и старосту деревни. Слышатся крики и завывания женщин, Через забор на другой стороне улицы перепрыгивают несколько детей, исчезнув за углом здания. Голи и Северин орут на рабо Ламаду, здешнего старосту, а я приказываю парням наблюдать, чтобы никто не напал на Гаусса. Я знаю, что водяная блоха следит за нами в бинокль с башенки Скорпиона, и это добавляет мне смелости, позволяя сосредоточиться на другом. С того момента, как мы покинули машины, я не спускаю глаз с ними. Сейчас она стоит возле лейтенанта Остина и переводит старости, перекрикивая толпу и обоих сержантов, почему мы вынуждены сжечь то здание. Насколько же ненавидят нас эти люди? А еще больше, помогающую нам переводчицу. Я проталкиваюсь в их сторону, чувствую, как голова пульсирует от окружающих звуков, от переплетающихся в воздухе и насыщенных истерией ей слов. Такое впечатление, будто внутри черепа шум постепенно растет, хотя снаружи он не кажется громче. Мгновение спустя я уже точно знаю, что мне необходимо добраться до Неми. Слушай, случилось нечто странное. Девушка поворачивается ко мне, миниатюрное лицо покрыто потом, темные глаза бегают из стороны в сторону. Похоже, она пытается сосредоточить на мне взгляд, но ей это не слишком удается. «Маркус, не сейчас». Нами, не знаю, как такое может быть, но я понимаю этих людей. Понимаю, что они тебе говорят. Староста только что кричал, что мы бандиты, и я прекрасно его понял. Будто в моей голове открылся некий канал. Прошу тебя, перестань. Ты легко мог догадаться. К тому же большую часть этого я сейчас повторяю лейтенанту. И довольно громко. Нет, не в том дело. Я смотрю ей в глаза. Скажи мне что-нибудь по-армайски». Нэми произносит несколько хриплых фраз, совершенно неподходящих для ее розовых губ. «Ну и...» — раздраженно спрашивает она. «Ты сказала, что в этой деревне воняет, и что тебе жаль, что я забыл про какой-то праздник, только я не понял, про какой». Она изумленно раскрывает глаза. «Я прав, да?» «Да». Она сглатывает слюну. «Ты забыл про мой день рождения». «Прости меня, Нэми». Слегка пошатываясь, я возвращаюсь к парням. По моему знаку Гаусс, Баллард и Пурич входят во двор. Я иду за ними, внимательно наблюдая за окружающими, а за мной шагает Вернер со своими солдатами. Мы пересекаем загаженный курами дворик и останавливаемся возле одноэтажного сарая, сложного частично из белого камня, а частично из чего попало, то есть досок, жести и даже плотно скрученных тряпок. Все это будет идеально гореть. Гаус обливает топливом передние и боковые стены, без особых усилий взмахивая тяжелым резервуаром. В это время Пурич и Баларт заглядывают внутрь, чтобы проверить, не забрался ли туда случайно какой-нибудь малыш, больной пес, беременная женщина или бородатый террорист с автоматом в руках. Крики вокруг все громче. Люди протестуют против поджога сарая. Из жилого здания выбегает старуха в черном платке на голове, одетая в черное платье. Бросившись на земь, она подползает к ногам Вернера и начинает завывать нечеловеческим голосом. «Они пришли! Они велели спрятаться!» — истерически кричит она. «Господа, не наказывайте нас за них! Не наказывайте семью Йосифа, Мы бедные, мы умрем с голода! Умоляю вас, добрые господа, не наказывайте нас больше!» Я понимаю каждое слово, доносящееся из ее уст. В нескольких метрах от обезумевшей женщины стоит сморщенный старик, наверняка Иосиф, ее муж. Он молча смотрит на облитый вонючей жижий сарай. Бензин стекает даже с дырявой крыши. Затем хозяин переводит взгляд на нас. «Успокойся, мало, успокойся», — тихо, но решительно говорит он. «Пусть гадес поглотит этих проклятых демонов и весь их род». «Не делайте этого, господа, не делайте!» — надрывается женщина. Я чувствую, что сейчас у меня расколется голова, и на мгновение закрываю глаза. Поджигай. Приказываю я Пуричу. Вернер смотрит на старуху, которая обнимает его ботинки, и пинком отталкивает ее руки. Даниэль щелкает зажигалкой. Огонь быстро охватывает импровизированный факел, сделанный из палки и ветоши для вытирания рук. Остается лишь приложить его в нескольких местах. В небо ударяет столб густого дыма. Мгновение спустя Баллард толкает меня в плечо и показывает на красную ракету, выпущенную со стороны дисторсии. Кто-то дает нам сигнал возвращаться, и мы бежим к машинам. Предстоит преодолеть около шести километров. Не стоит забывать, что на базе осталось меньше 30 человек, в том числе персонал медсанчасти и больные, за которыми те ухаживают. Партизаны атаковали базу со стороны холма Тартен, что не предвещает ничего хорошего отряду Мюллера. Эти сволочи привезли на четырех пикапах два легких миномета 60 миллиметрового калибра, из которых уже успели сделать несколько залпов, чтобы пристреляться к дисторсе, прежде чем с севера прибыли мы. Огонь из восьми установленных на скорпионах пулеметов подействовал словно цунами. Боевики бросили поврежденную машину и троих убитых. Не успели они спасти и минометы, которые мы захватили вместе с металлическим ящиком с боеприпасами, а затем радостно воя подожгли машину и тела повстанцев. Погоню мы продолжать не стали, Остин отдал приказ возвращаться за стену. Стычка продолжалась, может, минут десять, не больше. С нашей стороны пострадал лишь старший рядовой подтель из отделения мосталика, которому оцарапало плечо. Однако он испытывает скорее гордость из-за поверхностной раны, чем страх. Адреналин все еще бурлит в крови. Именно Виктор прикончил из своего МГ-2 двоих ремарцев и разнес их пикап. Третий говнюк получил свое от кого-то другого, зато умер весьма впечатляюще, пуля оторвала ему челюсть. Военной разведке наверняка хотелось бы, чтобы мы их как следует обыскали или привезли трупы на базу, но нам насрать на майора Вилматса. Военное равнодушие уже охватило почти каждого. Вряд ли моих товарищей чересчур волновало сожженная в палат горгоздание или судьба убитой горем женщины. Романское правительство и командование МСРР не позаботилось о том, чтобы убедить местных жителей в справедливости миротворческой миссии, вследствие чего армайи и ремарцы начали содействовать партизанам, став нашими врагами. После возвращения и обязательного визита к доктору Заубер, я наконец встречаюсь с Неми, а вернее со всей группой заговорщиков: Неми, Адамом и Крисом. Как в старые добрые времена на базе Эрда, когда мы пытались выяснить хоть что-нибудь о дисторсии. Мы стоим в тени между стеной Месанчести и СМЗ, передавая друг другу самокрутку с табаком и травой. Темой дня, если можно так выразиться, являются не события в деревне или стычка с повстанцами, но мои внезапно открывшиеся лингвистические способности. Вернер, будучи, как всегда, скептиком, предлагает провести тест, так что Баллард достает из кармана жилета листок бумаги с огрызком карандаша и отдает Адаму. Проверка заключается в том, что Вернер пишет на листке короткие фразы по-романски и показывает их неми. Девушка переводит текст на армайский, а я должен сообщить, что из этого понял. Я почти не ошибаюсь. Последняя фраза звучит «Я хотел бы стать большим орлом и насрать на холм от Артен». Переводя ее, Неми хочет до слез. «Ты что, в самом деле хотел бы стать орлом засранцем?» С серьезным видом спрашивает Крис. «Сам прекрасно знаешь, что мне хотелось придумать что-нибудь такое, чего Маркус ни за что не угадает», — отвечает Адам. «Браво, отлично придумано», — смеется Неми. «Дошло до тебя, наконец, что я не вру?» Слегка раздраженно спрашиваю я. Эстер, похоже, загрузила мне в мозг словарь, хотя я понятия не имею, каким образом. Я помню что-то такое, будто молился ночью, читая «Летанию», но только в палат Горга сообразил, что к чему. Мы еще проверили с ними, что я понимаю не классический ремаркский, а именно армайский. Вернер опирается спиной о стену. Ладно, Маркус, не будем терять время на выяснение, как она это сделала. Самый главный вопрос, какова была ее цель? Честное слово, Адам, не знаю. Качаю я головой. Но она ничего не делает просто так. Полагаю, это некая разумная машина. И она в самом деле тебе сказала, что убьет отряд Мюллера? Допытывается Вернер. В самом деле. Я думаю о том, что Рауль Кемпес поехал с отрядом Мюллера в Тригель, и в Дисторсе осталось только Неми. Может, именно потому Эстер сотворила нового переводчика. А может, это простая случайность, побочный эффект другой операции, о которой мы не имеем ни малейшего понятия. Два часа спустя командир базы приказывает разведке запустить «Соколы», а ВБР выехать навстречу людям Мюллера, вернее, навстречу невидимым духам, существующим лишь в несбыточных мечтах капитана Бека. Кажется странным стоять неподвижно посреди дороги с Тартеном за спиной, таращись на юг, откуда должны прибыть товарищи. Мы находимся неподалеку от того места, где пять дней назад предотвратили теракт, убив террористов и захватив в плен двоих водителей. Похоже, парень, сидевший за рулем легкового японца, был родом из Кумиши и впутался в эту историю случайно. На свою беду он проезжал там и увидел сломавшийся микроавтобус. Наверняка удивился, почему красный форд не стал тому помогать, но согласился открыть капот. Водитель форда, житель палат Горга, прекрасно осознавал опасность. Если бы что-то пошло не так, он отправил бы в Гадес себя и своих товарищей в белом фургоне. Поэтому предпочитал не подъезжать слишком близко. Это все, что удалось узнать от лейтенанта Остина, который отдал нам приказ ехать назад. Уставшие от часового торчания на дороге и измученные жарой, мы, наконец, возвращаемся в казарму. Командирам придется смириться с тем, что посланные в тригеле деления сегодня на базу дисторсия не вернутся. Наступает ночь. И никто в здравом уме не станет путешествовать в темноте. Я слышу, как разговаривают на плацу Остин и Янг, и ощущаю смутную тревогу.